Глава шестнадцатая. Под вечер ко мне домой пришли два д а н о в ц а стройные и потянутые молодые люди. Они молча изучили рекламу обуви, полученную по почте, и листок бумаги, на котором я записал расшифрованное послание. Я агент т у н с е н д сказал первый д а н о в е ц А это мой партнер агент с н о у Вы проявили п о х в а л ь н у ю бдительность, мистер б р е й д и Я знал, что письмо придет, искренне произнес я. Даже знал день. Ничего удивительного в том, что коммунисты хотели бы контролировать человека в вашем положении, продолжил агент Таунсенд. Наверное, судьба многих певцов зависит от вас. Пожалуй, вы решаете, кого записывать а кого нет. Требуется одобрение двух других ведущих специалистов, объяснил я. Но обычно они со мной соглашаются, то есть уважают ваше мнение. Да. С вами пытались установить связь ранее? – спросил агент с н о у Никогда. Мы понимаем, что на вас не оказывали давления, но не пытались ли выйти с вами на контакт через общих знакомых, по телефону или по почте, или непосредственно через своих агентов? Не знаю. Я чувствовал, что нахожусь в зоне их внимания, но прежде враг действовал столь изощренно, что у меня не было фактов. Таким образом, они впервые проявили себя открыто. Да, кивнул я. Тем самым совершив ошибку, констатировал агент Таунсон, мы давно проверяем вашу почту, мистер б р е й д и Это послание мы перехватили и расшифровали сами. За вами следили, когда вы несли письмо в квартиру. Мы замеряли время, которое потребуется вам на принятие решения. И, разумеется, нас интересовало само ваше решение. Честно говоря, мы не ожидали, что вы нам позвоните. Мы думали, что вы просто уничтожите послание. Жена предложила мне его уничтожить, кивнул я, но это могло бы быть истолковано двояко. О да, согласился агент Таунсенд, безусловно. Вы прочитали шифровку, а затем сожгли ее. Естественный поступок для члена партии. Нельзя же оставлять подобные инкриминирующие документы. Про себя, не подавая виду, я облегченно вздохнул. с и в и л л а была права. Без ее наставлений, п р е д о с т а в л е н н ы й сам себе, я, скорее всего, действительно сжег бы письмо, посчитав, что этого достаточно, и тем самым себя подставил бы. Уничтожив проклятый листок, я показал бы, что прочитал его, что мне известен его истинный смысл. Какой нормальный человек будет сжигать в туалете безвредную обувную рекламу? Почерк похоже женский. Изучив имя и адрес на оборотной стороне документа, сказал агент т а у н с е н агенту Сноу. Затем он повернулся ко мне. Ваш друг Фил Дик упоминал некую Вивиан Каплан. Вы ее знаете? Только от него лично не знаком, ответил я. У вас случайно нет образцов ее почерка? спросил агент Таунсенд. Нет. Вивиан девушка не простая, чуть улыбнувшись сказал агент Таунсенд. Недавно она сообщила, что вы, мистер б р е й д и ведете продолжительные беседы с Богом. Это правда? Нет. А что по-вашему могло натолкнуть ее на п о д о б н ы е и з м ы ш л е н и я Поинтересовался Агент Таунсенд. Никаких соображений на этот счет. Совершенно никаких. Я с ней не знаком. Она на вас доносит, сказал Агент Таунсенд. Знаю. Каковы были бы ваши чувства, Каплан? Продолжал Агент Таунсенд, если бы анализ пришедшего по почте рекламного листка выявил, что это ее рук дело? Я бы не захотел иметь с ней ничего общего. Сущности точно мы сказать не можем, вздохнул агент Таунсенд. Вполне вероятно, что документ исходит из штаб-квартиры КГБ в Нью-Йорке, но пока мы не убедимся, нельзя исключать вариант, что письмо отправлено вам одним из наших отделений. Я молча кивнул. Обязательно сообщайте о всех попытках войти с вами в контакт, сказал агент Сноу. Поймите, за нежелание сотрудничать с вами могут расправиться. Понимаю. Я имею в виду расправиться физически, убить. Меня накрыла волна холода, леденящего холода. Тут мы практически беспомощны, продолжал Агент Сноу. Если человека хотят убить, то его, как правило, убивают. Э, а не взяли кого-нибудь ко мне приставить? спросил я. д а н о в ц ы обменялись взглядами. Боюсь, что нет, сказал агент Таунсенд. Это за пределами наших полномочий. К тому же нам не хватает людей. Если желаете, купите себе пистолет. Неплохая идея, если у ч е с т ь что у вас еще жена и маленький ребенок. Куплю, кивнул я. А мы дадим добро, сказал агент Таунсенд. Э, значит, вы не думаете, что письмо отправило одно из ваших отделений? Честно говоря, сильно в этом сомневаюсь, ответил агент Таунсенд. Хотя мы, конечно, уточним. Позволите взять письмо и конверт. Разумеется. Я был только рад поскорее от них избавиться. Тем вечером я сидел во дворике, глядя на звезды. Я уже понял, что со мной случилось. По непонятным мне причинам я оказался подключен к межгалактической коммуникационной сети, действующей на основе телепатии. В темноте и одиночестве ночи я чувствовал звезды над головой и огромный поток сообщений между ними. Я находился в контакте с одной из станций в сети. Я даже знал ее название — звездная система а л ь б и м у т Однако в справочниках я не нашел такой звезды, хотя приставка «аль» весьма распространена, потому что по-арабски обозначает определенный артикль. Над моей головой мерцала звезда а л ь б и м у т и оттуда исходил бесконечный поток сообщений на незнакомых языках. Очевидно, оператор на станции а л ь б и м у т искусственный интеллект. Связался со мной ранее и теперь поддерживал контакт, поэтому я принимал информацию независимо от собственного желания. В о снах в облике римской Севилы я видел оператора ИИ, то есть отнюдь не Севилу и вообще не женщину, а носителя искусственного интеллекта. Но мне нравилось звучание ее голоса. Я по-прежнему предпочитал обращаться к оператору как к существу женского пола, и каждый раз, когда я его слышал, меня вскоре извещали о чем-то крайне важном. А за синтетическим женским голосом ИИ скрывался сам Валис, моя связь со вселенской коммуникационной системой. Землю они никогда не посещали, инопланетяне не сажали здесь корабли и не расхаживали во плоти. Но на протяжении веков некоторым людям передавали информацию, причем в древние времена чаще, чем сейчас, так как они выходили на связь обычно между тремя и четырьмя утра. то можно предположить, что задействован спутник, запущенный на орбиту вокруг Земли много тысячелетий назад. Ты что здесь делаешь? – спросила вышедшая во дворе к р ы ч а л Слушаю, – ответил я. Слушаешь? Голос звезд, – пояснил я, хотя точнее было бы сказать голоса со звезд. Однако впечатление было такое, будто говорили сами звезды. Когда я сидел в холодной ночи один, не считая Пинки, который проводил здесь каждый вечер, общаясь подобно мне, но гораздо дольше, всю свою сознательную жизнь, глядя на него сейчас, я понял, что он впитывает информацию в ночи и из ночи, из мерцания звезд. Мой кот молчаливо всматривающийся в небо весь пропитан ответами. Великое падение человека, понял я. Есть с л е д с т в и е потери связи с коммуникационной сетью и искусственным интеллектом, говорящим голосом Валиса, который для древних людей все равно, что Господь. Изначально мы все, подобно животному, сидящему рядом со мной, были встроены в сеть, являлись ее частью, выражением личности и воли, действующими через нас. А потом что-то случилось, произошел сбой, свет для Земли погас.